Давайте есть. Мальчик бегом отнёс корзинку с припасами на берег. Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним. На нём был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сэндвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зелёных баночек, он понемногу отпускал галстук и расстёгивал жилет. все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы. — Мы одни, папа? — спросил мальчик, не переставая жевать. — Да. — И больше никого? Нигде? — Больше никого. — А прежде на свете были люди? — Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев, ты и сам помнишь. — Плохо помню. А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю. Мальчик просеял между пальцами горсть песка. Людей было столько, сколько песка тут на пляже. А что с ними случилось? Не знаю, ответил мужчина, и это была правда. В одно прекрасное утро они проснулись, и мир был пуст. Висела бельевая верёвка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки. Как всегда, по утрам блестели машины перед коттеджами. Но не слышно ничего: до свидания, не гудели уличным движением мощной артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чащще подсолнечника. Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету и даже не развёртывая её, не глядя на заголовки, сказал: "Интересно, когда мы ему оста чертеем, и он всех нас выметет вон". — Да, до чего дошло, — подхватила она, — и не остановишь. — Как же мы глупы, правда? — А замечательно было бы. Он раскурил свою трубку. — Проснуться завтра. — И во всем мире ни души. Начинай все сначала. Он сидел и курил. В руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла. — Если б можно было сейчас нажать такую кнопку, ты б нажал? — Наверное, да. — Да. ответил он без насмешки, просто всё исчезнет с лица земли, оставить землю и море и всё, что растёт, цветы и траву, плодовые деревья и животные тоже пусть остаются. Всё оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает. Но мы-то должны остаться, она тихо улыбнулась. Хорошо было бы. Он задумался. Впереди сколько угодно времени. Самые длинные каникулы в истории. И мы с корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим. Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать. Старинный способ. Взять корзину с сэндвичами, три бутылки шипучки. Дальше, как понадобится, пирог. пополнять запасы в безлюдных магазинах в безлюдных городах и впереди нескончаемое лето долго они сидели молча на террасе их разделяла свёрнутая газета наконец она сказала а нам не будет одиноко